Глава тридцать вторая. Отсмеявшись, Джон сделал несколько шагов по направлению ко мне и взял меня за руку. «Что это за цирк?» – прошептал он громким шепотом, склоняясь к моему лицу. «Но «Ну, не же считает, что твоя сиделка выглядит именно так!» Невинно похлопала я ресницами. Из-за круглых стекол очков это наверняка смотрелось очень комично. «Не стоит обманывать надежды твоих родственников!» Ну, конечно. И как я сам не догадался. В его глазах плясали бесенята. Но тогда и мне стоит сыграть на публику. Джон вдруг склонился еще ближе к моему лицу. И не успела я хотя бы осознать, что он задумал, как его горячие губы прижались к моим губам. Ох, как же потрясающе он целуется. Это одновременно и сладко, и томительно, и волнующе. И немного страшно. Джон отстранился первым. Я, целуясь с ним, совершенно теряла голову. Моя способность мыслить здраво и рационально куда-то улетучивалась. Я так полагаю, она улетела куда-то за радугу, вслед за розовыми бабочками, которые сейчас кружились у меня в животе. «Пошли», — прошептал Джон, прижимаясь лбом к моему лбу. «Поздороваемся с нашими гостями». Может, и у него подкашивались ноги, и это было единственной возможностью сохранить вертикальное положение? По крайней мере, мне хотелось думать, что и на него эти поцелуи производили такое же потрясающее впечатление. Только не увлекайся излишними надеждами, Горцева. Одернула я себя. Еще не хватало влюбиться и отправиться домой с разбитым сердцем. Джон снова взял меня за руку и повел в столовую. С каждым шагом я чувствовала, как сердце предательски опускается в пятки, колотясь все громче и громче. Паника наступала, накрывая меня темными удушливыми волнами. Широкая твердая ладонь Джона была одновременно и якорем, позволяющим остаться на плаву во время бури, и кандалами, приковавшими меня к этому упрямцу. Если б не он, я наверняка убежала бы обратно в свою каюту. Он словно предвидел мгновение слабости и сомнений, накатывавшей на меня и сильнее сжимал пальцы, позволяя чувствовать свою поддержку. Почему-то, несмотря на весь ужас и абсурдность сложившейся ситуации, близость Джона вызывала у меня ощущение защищенности. Я где-то на уровне подкорки даже бессознательно знала, что он меня защитит от собравшихся за столом хищников. У меня в голове сразу же возник образ поджарых гиен, которые медленно обступает со всех сторон отбившегося от стада теленка. И пусть их жертва еще жива и стоит на ногах, но она слишком неопытна и беззащитна, чтобы им противостоять. Эти хищники уверены в своих силах. Они знают, что скоро полакомится вкусным сочным мясом. Бр! картина была настолько яркой, что я помотала головой. Мне нужно было встряхнуться, сбросить наваждение. вождение. «Все в порядке?» Едва слышно, почти не шевеля губами, спросил Джон. «Нет, но я справлюсь. Постараюсь не прыгнуть за борт». Усмехнулась я, клацая зубами. И только сейчас осознавая, что из-за нервного напряжения меня бил озноб. «Я прыгну за тобой и спасу», — тут же уверил меня Джон. «И мне на самом деле...» Стало спокойнее. «Лучше поцелуй меня еще раз». «Это что, я сказала?» «Не верю». Но мягкие губы Джона, коснувшиеся моих, кажется, убеждали, что это и правда была моя просьба. «Так лучше», — прошептал он. «Да». Голова закружилась, и это не давало сосредоточиться на страхе, отчего он уплывал легкой дымкой. Джон подержал меня за талию, и я даже осмелилась поднять глаза. Что ж, никто и не говорил, что это будет просто. Меридит прожигала меня злобным взглядом, готовая сожрать целиком и не поморщиться. Адам, напротив, смотрел обескураженно. «Поправь очки», — посоветовал Джон, когда мы были уже почти в столовой. Даже не верилось, что с моего появления прошли буквально считанные секунды. Я потянулась правой рукой к лицу, отмечая, что она дрожит. Зато левую крепко сжимал Джон. И это не просто придавало уверенности, это окрыляло. Доброе утро. Поздоровалась я с гостями с самым ужасным русским акцентом, какой только могла изобразить. При этом на лицо я нацепила самую глупую улыбку из имеющихся в моем арсенале и поправила сползшие на нос очки указательным пальцем. Не переигрываешь. Почти с такой же улыбкой краешком губ прошептал мне Джон. Но я не успела ничего ответить, потому что холодная надменная Мэридит с брезгливой гримасой отшатнулась, когда я проходила мимо, направляясь к своему стулу. Это было как пощечина. Выдержу ли я эту игру? Должна выдержать. Ради Джона. Ему нужна моя помощь. Старший Кэлтон проводил меня к месту и помог усесться поудобнее. Младший в это время пытался подобрать со стола свою нижнюю челюсть, так и норовившую продемонстрировать собравшимся качественную работу нью-йоркских дантистов. «Да уж, Джон, умеешь ты удивить своим выбором». Мэридит вынула из маленькой сумочки узкую пачку сигарет и, достав одну, закурила тут же за столом. «Ты тоже в этом поднаторела». Джон держался спокойно и даже сдержанно. но я чувствовала его напряжение. Мэридит тоже открыла рот, чтобы сказать ему какую-нибудь гадость, завуалированную под ничего не знающую фразу, и я поняла, что пора вмешаться. — Любимый, — произнесла с тем же чудовищным акцентом, — а не пора ли уже нам и нашим гостям подкрепиться? — Разумеется, дорогая. Спасибо, что напомнила о моих обязанностях гостеприимного хозяина. Угощайтесь, пожалуйста. Он поднял крышку с широкого блюда, подавая знак к началу завтрака.